Inspiria Bianca Moraes Ведьмы поместят им оншайн Читает Наталья Кратович Посвящаю эту книгу всем умным, неутомимым, неистовым, смешным хулиганистам и талантливым женщинам, с которыми я имею счастье быть знакома. Спасибо, что каждый день утверждаете меня в мысли, что женская дружба самое сильное в жизни волшебство. Жду не дождусь, когда мы вместе состаримся и переедем в поместье Муншайн. Тюр комната с кроватью на дереве моя. Ведьмы поместья Муншайн. Урсула. Ведьма-ясновидящая. Каринастая, глаза ярко-синие, волосы пепельные, коротко стриженные, скромная, всё время сомневается в себе, кое-что скрывает от остальных. Изавиль. Ведьма-соблазнительница, волосы длинные чёрные, глаза карие с повалокой. Красивая, отвечает за выпивку в доме, похотливая, нравом неукротимая, меняет любовников как перчатки. Айви. Ведьма-ботаник. Высокая, седые волосы заплетены в косу и уложены в пучок. Глаза зелёные, носит очки в тонкой металлической оправе. Вся в татуировках, дотошная, официальная хозяйка поместья, следит за всеми. Табита. Ведьма-агорафоб. Имеет лицо упакоившейся ведьмы, происхождение африканского носит платьи с подплечниками, вечно хмурая, обидчивая, имеет домашнюю питомницу по имени Виджет. Точит зуб кое на кого. Квини, ведьмы изобретательница, ответственная за сестренство. Носит дреды, как у Боба Марли, любит ходить в ботинках Док Мартинс. Грубоватая, нетерпеливая. Хранит в карманах всякую всячину. руби. Отсутствует в панете. Очень необычная, яркая, несравненная, вырванная из привычной среды обитания. Глава 1. Суббота, 23 октября. Утро. За полчаса до сигнала тревоги, не звучавшего вот уже много десятков лет, Четыре суматошные старухи и престарелая ворона сорвутся из-за него со своих мест в разных концах поместья и побегут к месту сбора. Урсула просыпается от настойчивого стука. Такое ощущение, что невидимый великан барабанит костяшками пальцев по оконному стеклу. Это очень плохой знак, первый в череде многих других. Вырвавшись из паутины сна, Урсула кряхтя откидывает одеяло. Эх, старые больные косточки. Урсула привыкла спать голышом. Сейчас она даже более голая, чем при рождении, ибо была из того редкого числа младенцев, что родились в сорочке. Шлёпая босыми ногами по полу, Урсула подходит к окну и наконец понимает, откуда исходит этот странный стук. Толстая ветвь ангельского дуба колотится о стекло её окна на третьем этаже. Дерево сотрясают сильные порывы ветра. Оно словно танцует шимми, что удивительно. Ведь многие женщины знают: надо танцевать так, как будто на тебя никто не смотрит. Хотя, впрочем, возможно, дерево трясётся от страха. Лес Почти подступивший к саду поместье Муншайн тоже беспокоен. Деревья гнутся к земле, словно кланяясь невидимому хозяину. Угольно-чёрное небо вихрится. Все птицы разлетелись кто куда, а деревья беспрестанно о чём-то перешёптываются. То ли делятся секретами, то ли предупреждают о чём-то. Урсула не может разобрать, и это ещё сильнее выбивает её из колеи. Установленная на самой границе поместья огромная растяжка «Скоро здесь будет мегакомплекс Кричли-Хэкл» трещит на ветру, словно разряды грома. Вот-вот разразится ливень, чтобы понять это, не требуются магические познания Айви. Отвернувшись от зловещего пейзажа, Урсула направляется к календарю, чтобы отметить ещё одну бессонную ночь. Даже трудно представить, сколько их было, да бесконечно много. Через 2 дня возвращается Руби. Тогда-то и решится судьба Урсулы. Потому что либо Руби знает правду, либо нет. А если она всё-таки знает, То скорее всего не захочет иметь с Урсулой ничего общего. От этой мысли перехватывает дыхание. Грудь пронзает нестерпимая боль. Остаётся лишь надеяться, что Руби простит Урсулу, освободив её от угрызений совести, которые хуже всякой тюрьмы. Поглощённая мыслями о Руби, Урсула забывает надеть халат. Присаживаясь возле секретера из красного дерева, вскурив благовоние из полыни и лавра, она смотрит, как кудрявится дымок, рисуя в воздухе письмена. Вдыхая сладкий аромат, Урсула берёт лиловый шёлковый мешочек и высыпает его содержимое себе на ладонь. Это карты Таро, размером больше обычных, с потрёпанными уголками. Сколько же бесчисленных часов провела Урсула за гаданием. Она тасует колоду. Хоть и ветхие, карты всё равно потрескивают, рассыпая электрические искры. Разделив колоду на три части, Урсула начинает делать расклад, укладывая карты поверх гептограммы, вырезанной ею на откидной створке секретера 80 лет тому назад. Гиптограмма правильный многоугольник с семью вершинами, любой самопересекающийся семиугольник. Первая карта по центру это башня. Два человека, сражённые ударом молнии, падают от крепостной стены, и их поглощает огонь. Орсоуля тревожна. Ей башня обозначает их поместье. Если что-то угрожает ему, значит и всей сёстре в опасности. Вторая карта, уложенная поверх первой в положении 1 час, обозначает, конечно же, Табиту. Это десятка мечей. Человек лежит лицом вниз на земле, в спину его воткнуты 10 мечей. Увидев эту карту во время недавнего гадания, Урсула подумала, что неплохо было бы сходить к иглотерапевту. Но сейчас при данной комбинации она начинает нервно ёрзать на стуле. Третья, четвёртая и пятая карты в положениях относительно первой на три часа, половина пятого и шесть часов изображают следующее. Человек, скорее всего, Квини, борется с непомерной ношей. Пронзённое мечами сердце. Урсула. Рогатое чудовище нависло над скованными вместе мужчиной и женщиной. Женщина, разумеется, и Изавель. В виде перед собой столько тревожных карт, Урсула издаёт громкий стон. Она поспешно выкладывает шестую, седьмую и восьмую карты в положениях 1/8, 9 и 11 часов. Урсула ахает, видя плачущего в кровати мужчину. Над ним нависли 9 мечей, что символизирует вину Урсулы перед трубе. Далее Скелет в доспехах на коне. Это про город Кричли Хеккл. И ещё двое несчастных бредут босиком по снегу, определённо Айви. Итак, перед Урсулой восемь очень плохих карт. И она сотрясается от ужаса подобно ангельскому дубу. Расклад говорит о том, что Урсуле следует немедленно трубить тревогу. Но однажды она уже совершила ошибку. приведшую к печальным последствиям. Поэтому лучше удостовериться на сто процентов. Она снова тасует карты и снова раскладывает их, получив тот же страшный результат. Угроза предстаёт перед ней ещё с более яркой очевидностью. Как если бы сама богиня прислала почтового голубя с посланием «Грядёт беда, стучится в окно и ждёт момента, чтобы войти в дом». и всё равно Урсула пока не объявляет тревогу, обуреваемая сомнением. Свойства сомнений таковы, что они пробивают наши защитные рефлексы, истончая самосознание, и мы больше не узнаём свой внутренний голос, перестаём ему верить. Урсуле уже знакомо это чувство отстранённости, когда возникает единственный порыв трижды перепроверить все знаки и уже только потом довериться им. поэтому она берёт волшебную палочку и выходит в коридор. Одним магическим рывком она преодолевает пространство, минуя комнаты Руби и Изавель, и оказывается возле лестницы в левом крыле дома. И лишь увидев впереди стеклянную оранжерею Айви, охваченная паникой, она переходит на бег.